Глава 30. Золото и свет. Несколькими днями позже отец делает предложение, от которого у меня нет ни единого шанса отказаться. К месту назначения мы с отцом едем на одной из его машин, до этого вечно запертых в гараже. Роскошный серебристый rolls ройс как будто был куплен специально для подобных вечеров поскольку я еще ни разу не видела, чтобы папа пользовался им в иной ситуации. Машина Айдена видна в боковом зеркале, даже с моего ракурса. Серая БМВ неустанно следует за нами и, видя, как время от времени мелькает свет знакомых фар, испытываю странное, но приятное чувство спокойствия. А ведь пару месяцев назад я бы дала себе пощечину за такие мысли и ощущения. Сейчас же как-то смирилась, что ли? От себя далеко не убежишь. Роллс-Ройс плавно тормозит у главного входа в ярко освещенное городское здание. Судя по всему, тут располагается театр, но сегодня это место полностью арендовано под чей-то светский вечер. Я так и не узнала, в честь чего организована вся эта помпезная вечеринка для успешных и непозволительно богатых. От входа здания к дороге протянута темная ковровая дорожка. Я нервно посмеиваюсь, разглядывая собравшихся по обе стороны от неё людей. Кто-то общается, кто-то фотографируется, кто-то ожидает знакомых и членов семьи, чтобы вместе с ними проследовать внутрь. Меня охватывает чувство дискомфорта, и я напоминаю себе, почему нахожусь здесь». Папа был настолько рад моему положительному ответу, что больно даже представить себе иное развитие событий. В конце концов, этот вечер мы планируем провести вместе. Шарлотта и Сэм обещали подъехать чуть позже. Интересно, это первый раз, когда папа представляет свою семью партнёром? Или из нового здесь только я? Айден выходит из своей машины. Сегодня на нем темно синяя рубашка, В остальном, облик телохранителя ничем не меняется. Это постоянство внешнего вида почему-то успокаивает меня. Будто хотя бы одна деталь привычного мне мира сохраняется в ситуации, когда я с головой окунаюсь во что-то новое и пугающее. Путь по ковровой дорожке я почти не запоминаю. У меня возникает стойкое впечатление, будто бы десятки пар глаз цепляются ко мне, оценивают. Нервно поправляя рука в платье, внезапно ощутив себя в нем неуместно. Руки и верх груди, скрытые только полупрозрачной черной тканью в тон остальному платью, кажутся почти голыми. Хочется накрыться, лучше сразу с головой, но ту приходится держать ровно, чуть приподнятой. В свете здания играют крошечные редкие стразы, усыпающие подол и рукава моего платья стараясь думать только о причудливом переливании блеска, а не о том, что незнакомые люди восторгаются, насколько я выросла с якобы нашей последней встречи. Сколько бы ни вслушивалась в комплименты и пожелания на будущее, я не узнаю никого. А ведь это наверняка близкие друзья или даже родственники моего отца. Значит, и моя семья тоже. Думать об этом невероятно пугающе. Главный зал пронизан светом причудливых геометрических люстр, представляющих собой целую композицию линий и сложных фигур на черном потолке. Вдоль стен расставлены столики, за которыми уже собираются гости. К трапезе пока никто не приступает, балуются лишь закусками и аперитивом. Воспользовавшись моментом, когда папу не окружают его знакомые, я тихонько дергаю его за рукав пиджака. М -м. Папа поворачивает и наклоняет ко мне голову. По какому поводу вообще собрано все это? Папа кивком головы здоровается с кем-то еще, кого я даже не различаю среди общей компании гостей. Сегодня празднуют слияние Event Horizon и TechSearch, наших давних партнеров по поставке технического оборудования. С гордостью рассказывает отец. Компании уже пару лет шли к полному слиянию, а сейчас, благодаря притоку инвестиций, это стало выгодно и возможно. Я киваю, выражая интерес, которого не испытываю. Чтобы не расстраивать папу, улыбаюсь. «Потрясающе!» Папа видит кого-то впереди, и его губы растягиваются в искренней улыбке. «А вот и Габриэль!» Отец смашет рукой... И мужчина в сером роскошном костюме направляется к нам. Он кажется ровесником моего отца, может, чуть младше. Его густые светлые волосы идеально уложены, да и в целом его облик отличается аккуратностью и собранностью, если даже не изысканностью. Однако под темными глазами мужчины заметны мешки. В уголках широких полных губ таятся морщинки — Взгляд его пристален и слегка холоден. Габриэль, я рад представить тебе мою дочь, Шел, продолжает папа во всем том же приподнятом настроении. Рад встречи, юная Мэджирсон. Глубокий голос мужчины пронизан вежливостью и легкой иронией. Артур так часто говорил о тебе в последнее время. Я поднимаю взгляд и смотрю Габриэлю в глаза. Я тоже рада знакомству. А вас папа ничего не говорил». Его бровь слегка вздрагивает. Габриэль удивлен моему маленькому сопротивлению и вызову, который таится в моем взгляде и скользит в моих словах. Кривая улыбка его не обманывает. Мужчина усмехается и кивает, будто бы оценивая собеседника уже чуть выше. Шел, знакомься, это мой ближайший коллега и хороший друг». Исправляет свое упущение отец, будто спохватившись. Он же соавтор проекта Армстронг 1078. «Ох, не стоит», — посмеивается мужчина. Когда речь заходит про Армстронг, чаще всего упоминается именно Мэйджерсон. Оцепенев, я внимательнее приглядываюсь к незнакомцу. Значит, он был на презентации экзоскелета и прекрасно видел моё фиаско. «Директора TechSearch сегодня в полном составе?» Спрашивает папа, и Габриэль, мигом забыв про меня, охотно кивает. Они обмениваются взглядами, которые в равной мере выражают охотничий азарт перед новыми возможностями и контрактами. Для них этот вечер — идеальный шанс улучшить старые связи и завести новые. Я вижу, насколько эта сфера близка отцу. Он в ней словно рыба в воде. Невольно улыбаясь, наблюдая за тем, как папа прочесывает взглядом зал, пытаясь найти среди гостей тех, кто ему сегодня нужен. Шел, ты походи, развлекись пока, я скоро вернусь». Пока я пытаюсь выдавить звук отрицания, отец вместе с Габриэлем уже ныряет в толпу людей, в которой бесследно скрывается с моих глаз. Оглядываюсь на Айдена, и, к счастью, хотя бы он остается рядом и отвечает мне слегка вопросительным взглядом. Начало многообещающее, потому что я уже не представляю, что мне делать. Но угад подхожу к одинокому столику и принимаюсь пробовать крохотные закуски. От первой же морщусь, пытаясь прогнать отвратительный сырный привкус. Вторая закуска отдает чем-то рыбным и душным, и её я запиваю напитком из одного из бокалов, которые полукругом стоят в центре столика. Шампанское оказывается достойным. Пью из бокала большими глотками, совсем не как леди. О утерянных манерах я потаскую позже. Сейчас я готова выпить еще столько же, лишь бы избавиться от гадкого привкуса. Полегче. Не отнимая губ от бокала, я поворачиваюсь к кайдену Телохранитель стоит, сложив руки перед собой, и чуть склоняет голову на бок, чтобы прочесть этикетку на бутылке. «Это Газберн Норт Винтач», — бесстрастно поясняет он, подняв голову. «150 долларов за бутылку». «Шампанское едва не выходит у меня через нос. Осмыслив цифры, я медленно отнимаю бокал от губ и задумчиво покачиваю его. Шампанское омывает стенки бокала». Пузырьки устремляются прочь с мягким шипением. Я тихо усмехаюсь. Никогда не пила ничего за 150 долларов. Не больше десятки обычно. Внезапно в голову приходит забавная мысль, и я решаю тут же ее озвучить. «А какой алкоголь любишь ты?» «При моей работе, как правило, нет времени на знакомство с крепкими напитками». Еще скажи, что ты алкогольный девственник», — бурчу я себе под нос. «Ничего крепче пива, все дела». Айден странно молчит, сжав губы в тонкую линию. «Ты серьезно? Я поднимаю взгляд и удивленно смотрю на телохранителя. «Ты никогда по-настоящему не пил?» «Никогда». Айден впервые настолько заметно вздыхает. «И нет никакого желания это исправлять». Я удерживаюсь от того, чтобы присвистнуть. «Не спорю». Делаю еще один большой глоток из бокала уже специально. «Осторожнее, Айден Фланаган», — чопорно произношу я. «Вы все сильнее напоминаете святого человека». Его губы изгибаются в тени улыбки. «Идеального», — хочется сказать мне на самом деле. Но это звучало бы как комплимент, как признание какого-то моего внутреннего поражения. Я переключаю внимание на зал полный гостей, скольжу взглядом по дорогим платьям и костюмам, по безупречным лицам, прическам и макияжам, не отличая одну персону от другой. Среди этого прекрасного хаоса я замечаю отца. Он, как гармоничная деталь всей этой картины, беседуют с невысоким мужчиной в сером костюме. Папа что-то записывает в телефон и благосклонно улыбается. «Айден, тихо обращаюсь я к телохранителю. Он мгновенно подступает ближе к моему боку. Почему у папы нет постоянного телохранителя? Я упрямо не свожу взгляда с толпы. Некоторое время Айден молчит, будто бы взвешивая, что стоит ответить мне. «Водитель мистера Мейджерсона произносит Айден наконец, — Чаще всего именно он выступает как телохранитель. Ему на смену мистер Мейджерсон, выбирает только двух других ребят, но очень редко. Только сейчас я замечаю возле отца мощную фигуру в похожем черном костюме. На ухе мужчины покоится черная гарнитура, почти такая же, как у Айдена. «А почему смены нет у тебя?» — вырывается у меня вопрос, который я не успеваю как следует отдумать. У тебя ведь практически нет выходных, если не считать, что я все равно постоянно дома. Учитывая твой характер и состояние в последние полгода, привыкать к двум разным людям тебе было бы тяжелее, чем к одному. И твой отец это понимает. А еще мистер Мейджорсон не считает остальных членов охраны достаточно квалифицированными, чтобы они смогли стать альтернативой мне. Звучит почти самодовольно протягиваю я, чем ставлю телохранителя в тупик. Он замолкает, так и не найдя слов, а я решаюсь поднять на него взгляд. Вижу, как телохранитель пытается подобрать взвешенный и достойный ответ, но в итоге просто снова складывает руки на груди. Айден уже собирается что-то сказать, но нас прерывает внезапное «Еле нашла вас тут!» Появившаяся сзади Сэм заключает меня в крепкие объятия. Айден отступает на шаг назад, предпочитая не мешать и лишний раз не загружать обстановку своим присутствием. Будто бы он стоял здесь со мной только потому, что мне было скучно, а как только появился кто-то другой, Айден тут же вернулся на задний план. «Я испытываю труднопреодолимое желание позвать его, заставить снова оказаться рядом, заговорить с ним, отодвинуть на задний план» как раз-таки все остальное. После скучнейших речей инвесторов и директоров, тостов и поздравлений, светский вечер плавно перетекает к концерту. После пары впечатляющих композиций музыканты принимаются играть более спокойную классическую музыку. Едва ли гости успевают разойтись по компаниям и возобновить свои светские беседы, как свет в зале снова приглушают — концентрируя его в центре, будто бы негласно приглашая к медленным танцам. Некоторые пары, галантно взявшись за руки, устремляются к центру зала, но большинство гостей предпочитает сесть за столики и продолжить, безусловно, важные разговоры. Стоя в стороне, я замечаю, как Айден подходит ко мне. Пока Шарлотта и папа о чем то тихо беседуют, иногда, смеясь, а Сэм занята телефоном, украдкой поворачиваюсь к телохранителю. Я в лёгком непонимании смотрю на него, когда он достает крохотный кейс с блютуз-наушниками и отдает их мне. Гадая, что он вдруг задумал, я молча надеваю наушники, а после тут же прирастаю к месту. Потому что Айден медленно протягивает мне руку. Сначала я упрямо, если не сказать отчаянно, стараюсь не воспринимать это приглашением на танец. Но напряженное выражение лица Айдена, выдающее внутреннюю борьбу и противоречие, не оставляет сомнений. Танец с телохранителем? На глазах у всех присутствующих? Среди пар роскошных женщин и богатых мужчин? На виду отца – реакция которого настолько непредсказуема, насколько непонятно и мое собственное отношение к этому. Хотя в последнем я нагло лгу сама себе, скрывая за неопределенностью давно устоявшиеся ощущения и намерения. Поэтому, посмотрев в глаза всему, что думаю, чувствую, о чем мечтаю и чего хочу, я переступаю какой-то незримый рубеж и ничуть об этом не жалею. Я кладу ладонь поверх руки Айдена. Телохранитель на миг замирает, будто не до конца поверив моему согласию. Я вижу, как вздрагивают уголок его губ в плохо скрываемой улыбке, но искорки в его глазах с головой выдают его светлое торжество. Его радость. Вдвоем мы выходим в центр зала, в пространство, залитое светом и блеском. В наушниках начинает играть мелодия. Я узнаю песню Starlight от любимых Старсет. Не знаю, идея ли это Айдена или случайная удача, но мне трудно представить композицию, подходящую этому мгновению лучше. Я замечаю в его ухе все ту же черную гарнитуру, и меня пронзает озарение. Она ведь тоже подключена к телефону Айдана. Он прекрасно слышит эту музыку. Она играет не для меня одной. Айден ступает уверенно и твердо, Его прикосновение к моим пальцам едва ощутимое, настолько осторожное, словно я состою не из плоти и крови, как все люди вокруг, а из чистого хрусталя, а, может, и правда из звездной пыли. Когда музыка в наших наушниках сменяет темп на более мощный, Айден аккуратно заводит руку мне за спину. Его прикосновение отзывается волной, прокатившейся по всему телу, и я рада, что нас разделяет ткань перчаток и платья. Телохранитель делает первый шаг, танец начинается. А я ведь совсем не умею танцевать. Что за нелепость вспомнить об этом только сейчас. Однако вместо прилива ожидаемой паники только улыбаюсь. Айден ведет меня так уверенно и плавно, что остается лишь полностью довериться ему и следовать каждому движению. И в этом я нахожу странное удовольствие. Телохранитель великолепно двигается в такт музыки. По крайней мере, той, что играет в наших наушниках. Со стороны мы выглядим парой белых ворон, хотя мы в этом зале единственные, кто облачен почти полностью в чёрное. Может быть... Одного взгляда на нас достаточно, чтобы понять, что я и Айден слышим другую музыку, но мне парадоксально хочется именно этого эффекта. Во время одного из движений Айден оказывается совсем близко, и его высокая темная фигура будто бы скрывает меня от слишком яркого света. Сначала я сопротивляюсь тому внезапному ощущению безопасности и надежности, но в итоге полностью ему поддаюсь. Странная красота момента, заметная наверняка только мне, вызывает мурашки по всему телу. Неотрывно смотрю в глаза Айдена, сопротивляюсь желанию трусливо опустить голову. Бросив себе вызов, я осознанно теряюсь в его серых глазах, считываю каждый тонкий оттенок его эмоций и нахожу в них полное отражение своих. Я не слышу ничего, кроме этой музыки. Не вижу ничего, кроме темно серых глаз Айдена, и не могу сделать ничего, кроме как следовать за ним в танце, который запомню на всю жизнь. Медленные движения сменяются окружением, и к концу песни я уже сама выучиваю, какой шаг следует за предыдущим. Вперёд, в сторону, круг, назад, и все сначала. Медленная остановка, рука, вложенная в теплую ладонь в чёрные перчатки. Взгляд, удерживающий в своем плену, хотя не то, чтобы я особо сопротивляюсь. И разговор. Не словами, но в этом зрительном контакте мы оба говорим друг другу куда больше, чем позволила бы смелость.